После долгих хлопот, наконец, этому удается, он выступил в бенефисе Леонидова в мелодраме «Жизнь игрока». На репетиции Дьяков был очень смел и развязен, а на спектакле того оробел, что перед выходом на сцену чуть не убегал из театра. Играл он, разумеется, из рук вон плохо, и портил сцены всем остальным участвующим. Ленский был за кулисами. К нему подходит актриса, игравшая жену Дьякова Амалию, и пожаловала, что дебютант мешает ей играть. На это Дмитрий Тимофеевич ответил ей, «Терзайся, плачь, Амалия, покорствуй судьбе! Какая же ракалия достался муж тебе!» Однажды на репетиции во время перерыва актеры собрались в группы и завели разговор относительно того, как кто и что чувствует перед выходом на сцену в новой роль Примеры были чрезвычайно разнообразны. Когда по этому поводу высказались первачи, вступает в разговор весьма посредственный актер Михаил Петрович Соколов. «На меня новая роль производит удручающее впечатление», — сказал он. «Когда я служил в Нижегородском театре, публика меня просто обожала, и я все-таки постоянно ощущал робость перед выходом на сцену. Уж кажется, чего мне было бояться? Успех обеспечен». А между тем, в тот день, когда приходилось выступать в новой роли, меня все время тошнило. — А ты, Миша, не замечал? — спросил его Ленский. После спектакля и твоей обожаемой игры с публикой того же не бывало? Как-то привело с Дмитрию Дмитрием побывать по делам у некоего московского вельможи. Его вели в приемную, где уже было несколько человек и между ними два генерала. Время шло по обыкновению томительно-медленно. Вельможи не выходил, а просители отчаянно и откровенно зевали. Самым нетерпеливым из всех бывших в приемной оказался старенький генерал, раздражительно колотивший своей треуголкой с султаном по коленям до того усердно, что из нее выпадали перья и разлетались по комнате. Ленский поднял одно из них и, внимательно его рассматривая, процедил сквозь зубы. «Вишь, как замучилась публика! Даже генералы и линять начали!» Ленский присутствовал на дебюте петербургского актера Толченого, от откомандированного дирекции театров на гастроли в Москву. Нужно заметить, что и излюбленные роли были трагические, героические, которые, однако, в нем находили не особенно удачного исполнителя. Кто-то за кулисами из своих обратился к Ленскому с вопросом. «Ну, как вам нравится, гастролер?» «Много у нас добра своего!» быстро ответил Дмитрий Тимофеевич. «А тут еще прислали толченого!» В 1857 году московский богачным владелец «С», в то время еще молодой человек, стал членом московского купеческого клуба. И однажды за клубным обедом Учинил шумный скандал из-за дурно подданного ему куска говядины. Результатом этого было предложение на баллотировку вопроса об исключении «С» из числа членов клуба. Перед баллотировкой «С» обратился с просьбой о заступничестве к популярному тогда Ленскому. Выслушав просьбу, артист немедленно отвечал «С» следующим четверостиши. «Оскорбили вы здесь нравы, обсудив со всех сторон». «По говядине вы правы, по душе ж вас нужно вон». Баллотировка и состоялась в этом смысле. В купеческом клубе Ленский бывал часто. Все члены считали за особое удовольствие в его посещении и наперебой старались ему угодить. Он это высоко ценил и оказывал купеческому клубу видимое предпочтение перед всеми другими. Купеческий клуб до сих пор хранил массу анекдотов, о нем, передаваемых с поколения в поколение. И вот два из этих анекдотов. Как-то к Ленскому, стоявшему около клубного буфета, подходит какой-то господин, должно быть, из провинциалов, и обращается с заискивающим вопросом. «Кажется, имею удовольствие разговаривать с господином-артистом Ленским. Да я с вами еще не разговариваю. Ну, помните, чуваница. о вас я много слышал хорошего». А мне о вас ничего хорошего не удавалось слышать. Хе-хе-хе, ну вот и пошел. Не хотите лучше со мной бутылочку вина распить? Зачем только распить? Мы можем и несколько раз. Случился однажды в клубе скандал. Сидевшие в столовой два гости поссорились, и затем один другого ударил бутылкой по голове. Учинивших это безобразие торжественно повели в контору клуба для составления протокола, а вместе с ними пригласили туда же и Дмитрия Тимофеевича как очевидца происшествия.